И восторженно посмотрела ему в глаза. «О, Боже мой, какой длинный перечень талантов! Видно, боги и впрямь насылают безумие на тех, кого они хотят погубить». И он поцеловал ее. «И вы так красиво любите», — добавила она в заключение, —